Если только число жертв не было скрыто по стратегическим соображениям, что утверждал Бейли, потери нашего воздушного флота были не так велики, как я боялся. Три лётчика были убиты, шесть ранены, два аэроплана разбиты. Большинству же воздушных машин удалось выровняться, но их отнесло на несколько сотов вёрст. Несмотря на эти потери, дух наступающих не был сломлен.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 Там я неожиданно столкнулся с Бейли. Ваши товарищи не унимаются, сказал он злобно. Они подвезли дальнобойные пушки и хотят разгромить городок. Глупцы! <глупцы> Они не понимают, что этим только ускорят смерть всего мира. Теперь нет нужды скрывать ваше присутствие у меня. Идёмте со мной на радиостанцию. Вы мне нужны.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 При истечении водорода и воспламенении его произойдёт соединение водорода с жидким воздухом, и это соединение, несмотря на весьма низкую температуру жидкого воздуха, произведёт гремучий газ с колоссальным жаром пламени вследствие сильной концентрации кислорода в жидком воздухе. Развившееся теплота в одно мгновение превратит весь жидкий воздух в газообразный. Произойдёт взрыв небывалой силы.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 потому что я верю только тому, что видел глазами. Действия воздушных шариков мне неизвестны. Ах, вот так! Вы не верите мне? Ну хорошо, я предоставлю вам случай убедиться. Это мне будет стоить недёшево, но вашим товарищам обойдётся ещё дороже. И обратившись к Люку, он добавил: А телеграмму вы всё-таки пошлите от имени Клименко. А пойдёмте без его согласия. Но я протестую. Сколько хотите. Идёмте отсюда. Я стоял, не двигаясь. Ходите, чтобы я арестовал вас? Я был в его руках. Арест ничему не помог бы, а я ещё могу причинить Бейли вред, если останусь на свободе. Пришлось повиноваться.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 а атмосферное давление даже ниже обычного. А вы хотите, чтобы шарики взорвались моментально? Тогда нам не удалось бы их вынести на рушу. Энгельбрехтом изобрачён состав, замедляющий испаряемость и взрыв. Подождите, немного. Но если так, почему же этим предохранительным составом вы не осмукуете все шарики? Никакой состав не поможет против жара, развиваемого взрывом артиллерийского снаряда. Вот, смотрите. Насинается. Действительно. Я увидел, что шарики, лежавшие сверху, начали как будто куриться. Скоре бочки покрылись облаком пара. Это облако вырастало с необычайной быстротой, затягивая всё пространство перед нашими глазами. Это ещё не взрыв.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 Было относительно тихо. Я попытался сесть. Всё моё тело болело и ныло гораздо сильнее, чем в тот день, когда меня втянул вентилятор. Я ещё раз посмотрел на Бейли. Рот его был полуоткрыт. Глаза остекленели. Он был мёртв. Всем лучше. Он сам приготовил себе смерть.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 Как вы себя чувствуете? спросил я. Полокатерием вас. Сносно. Где мистер Бейли? Убит, ответил я, не скрывая своей радости. Но в этот момент я услышал за собой хрип. Вслед за этим Бейли глухо проговорил: "Чёрт возьми, я, кажется, перестарался".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 Положение его было довольно серьёзно. Его мучили головные боли. Временами он бредил. Первые ночи Нора не отходила от него. "Ну как?" при каждой встрече спрашивал я Нору о тайной надежде, что Бейли не выживет. "Всё в том же положении", отвечала Нора и, видя моё разочарование, смущённо говорила.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 призвёл огромные опустошения. На тысячи километров к западу, куда была направлена главная сила взрыва, страна представляла печальное зрелище. Как будто гигантская бритва прошлась по земному шару, сбрив на части вековые леса, селения, города. Реки вышли из берегов, а наводнения доканчивали дело бури. Кто не погиб от ветра, тот нашёл смерть в волнах.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 Уральский горный хребет также несколько задержал ураган. Уфа, Свердловск, Пермь и другие города, лежавшие недалеко от Уральского хребта, пострадали меньше, по Волжье. На Урале ветер сделал как бы огромный прыжок и обрушился всей массой на Самару, Нижний Новгород, Вологду и дальше Москву, Ригу, Варшаву. Больше Германия, север Франции и Англия имели такой вид, как будто здесь произошло сильнейшее землетрясение. Далее вихрь пронёсся по Атлантическому океану, потопив там множество судов, перекинулся на восточные берега Северной Америки и, произведя в Канаде и Соединённых Штатах огромные разрушения, помчался через Тихий океан к берегам Японии, обогнув таким образом весь земной шар.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 Впрочем, реакционная печать уже через 2 дня после ультиматума цинично заявляла, что на этот раз революция, если рабочие захотят поднять её, будет совершенно бескровной, намекая на то, что классовый враг попросту будет удушен. Я сообщил эти новости Норе. Она выслушала их молча, только губы её дрогнули. Так дальше продолжаться не может. сказала она, помолчав. Я должна сегодня же переговорить с отцом. Приходите в полночь на нашу площадку. Я расскажу вам всё, что узнаю от него. Вечером ко мне зашёл мистер Люк. Он был необычайно мрачен. Вопреки обыкновению, он мне предложил мне играть в шахматы. Угрюмо бородя по комнате, он выкрикивал время от времени крепчайшие проклятья. Вы не в духе, мистер Люк? спросил я его. Будешь не в духе, буркнул он. Пусть дьявол разорвёт трибуху мистера Бэлли и всех ваших товарищей. В чём дело, мистер Люк? Люк расставил широко ноги, скрестив руки на груди, и трагическим тоном ответил: Дело в том, что в городке нет больше ни капли джина. Как вскрикнул я с удивлением Неужели запасы городка истощаются? Истощились? мрачно огрызнулся Люк. Нет, Джина, а скоро нёщего будет и есть, кроме мороженого мяса. Он помолчал и, махнув рукой, продолжал. Ах, ну что скрывать? Вы всё равно не уйдёте из этой мышеловки. Нам доставлялись запасы со стороны, на аэропланах.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 А не то, что аэроплан. Мы отправили нашим союзникам в Англию уже три отчаянные телеграммы и получаем всё тот же ответ: "Нет возможности, потерпите, скоро будет заключён мир. Потерпите". Сердито закончил Люк. Им хорошо там терпеть. А каково мне тут? То, что сказал мистер Люк, было для меня откровением.